На террасе, очерченной каменным парапетом, над которым виднелись острые вершинки растущих на крутом склоне кипарисов, Глаша обносила гостей, сидевших в соломенных креслах, либо стоявших у парапета под носом с тарталетками. Терраса была освещена такими же фонариками, как аллея в саду, и ощущение карнавала снова овладела Андреем. «Прошу любить и жаловать», — сказал Сергей Серафимович, увидев Андрея Ахмета, «мой пасынок и его гимназический друг». Гости встретили пришедших негромкими, разрозненными возгласами приветствия, впрочем, особого внимания молодые люди не удостоились. Высокий, довольно молодой мужчина с мелкими, незначительными чертами красивого лица продолжил свою речь. «Порядок может быть дурным или хорошим», — говорил он, грассируя. — «но это в любом случае порядок». Александр Михайлович, кивок в сторону высокого мужчины в белом морском кителе, говорил здесь о несправедливости нашего строя. Да, я согласен, он несправедлив. Он во многом порочен и требует исправления. Но исправление, господа, а не гибели, потому что в нашем обществе нет иной силы, кроме самодержавия, которая смогла бы удержать наш народ от бунта. Помните, как сказал Пушкин? Избави нас, Боже, от русского бунта, кровавого и страшного Вы не точно цитируете, князь, сказал Александр Михайлович Важна суть Общество наше, лишь недавно освобожденное от рабства И не избывшее его в душах, сразу же бросится искать нового царя Но царя крестьянского, страшнее Пугачева Он же начнет косить направо и налево, пока не истребит не только слои господствующие, но и миллионы невинных. «Мне кажется, что среди думских деятелей, — сказала пожилая дама с очень знакомым, виденным где-то ранее лицом, — есть немало интеллигентных людей, подающих большие надежды. В большинстве своем они хорошего происхождения». «Только не говорите мне о Пуришкевиче», — улыбнулся Александр Михайлович. «Зачем же?» — обиделась пожилая дама. «Я имею в виду господ Набокова, Некрасова, Львова, интеллигентных людей», — она говорила с немецким акцентом. Сидевшая рядом с ней другая дама того же преклонного образа и той же немецкой отмытости встречала каждую фразу соседки энергичным утвердительным кивком. «В них самая страшная угроза», — сказал высокий господин с военной выправкой, который сидел в кресле прямо, не касаясь спинки. «Им кажется, что они ведут народ к свободе, а в самом деле они разжигают в нем самые страшные инстинкты. И если бы мне была дана возможность карать и миловать по справедливости, в первую очередь я бы покарал ваших интеллигентных протеже». Львов твердит о передаче земли труженикам. «А на самом деле они тут же начнут сжечь имение и убивать помещичьих детей!» Андрей узнал говорившего по фотографии в Ниве. Это был великий князь Николай Николаевич. «Глаша», — сказал Сергей Серафимович, — «подай гостям чаю». «Да, уже поздно», — сказала пожилая дама. «Пора собираться домой». «Погодите, тетя», — сказала девушка в розовом платье, — «вечер такой чудесный, а у Сергея Серафимовича лучший вид в Ялте». Девушка стояла у парапета, и Андрей тоже подошел к парапету, словно подчиняясь ее призыву. «Вы студент?» — спросила девушка. «Я поступаю в Московский университет», — сказал Андрей. «У Сергея Серафимовича так приятно, совсем без церемоний, здесь можно встретить очень интересных людей, правда?» «Я живу в Симферополе», — сказал Андрей. «Я редко здесь бываю». Девушка взглянула на ахмета который подошел к ним, потому что старался держаться ближе к Андрею. «Ваш друг?» «Магометанин?» — спросила девушка. «Я татарин», — сказал Ахмед. «Я совсем не думала, что татары учатся в гимназиях. Не обижайтесь, я не хотела вас обидеть». «Я не обижаюсь», — сказал Ахмед. «И вы будете поступать в университет?» «Отец намерен послать меня в Сарбонну», — сказал Ахмед, и в тоне его прозвучал вызов, который уловила девушка. «Татьяна!» — окликнула ее пожилая дама. Девушка быстро отошла от парапета. Глаша принесла самовар, поставила ее на стол. Самовар смотрелся не на месте среди кипарисов и виноградных листьев. «А ты правильно ответил», — сказал Андрей. «Я не знал сказать ей, что я кучер или о Сарбонне». А пожилую даму я где-то видел. «И не узнал?» Ахмед сверкнул зубами. «Она же два года назад к нам в гимназию приезжала, помнишь? Нас в актовом зале выстроили, а какой-то первоклашка начал проситься пипи». -пи. «Вдовствующая императрица!» «Мария Федоровна, а ты не знал, что она здесь в гостях?» «Я мало знаю об отчиме». «Догадайся, кого я вожу». «Тоже из Романовых?» «Мои хозяева, великая княгиня Ирина Александровна и ее муж князь Юсупов, вон тот, который о смуте и порядке говорил, твой очень тихий-тихий, но что-то в нем есть». «Что-то есть», — повторил Андрей. Звёзды такие близкие яркие, заволокло быстрыми облаками». Сайпетри скатился ветер и принялся раскачивать гирлянды фонариков. Цикады сразу примолкли. Сергей Серафимович наклонился к князю Юсупову. «Вы хотели поговорить с медиумом», — сказал он негромко. «Разумеется», — ответил князь, поднимаясь с кресла. Он был скор, аккуратен в движениях, спина слишком прямая, хотелось дать ему в руку хлыст. «Я скоро вернусь», — сказал он своей прекрасной молодой жене, которая лениво, как пантера, подняла к нему античное лицо. Сергей Серафимович отошел дальше к вдовствующей императрице, так и внула в ответ на его слова и обернулась к своей спутнице. «Ольга Петровна, вы подождете меня здесь?» Старая императрица улыбнулась добродушно, но непреклонно, и ее спутница вынуждена была подчиниться. Великий князь Николай Николаевич сам поднялся, не дожидаясь, пока подойдет к нему хозяин дома. За ним Александр Михайлович. «Граф Теодор», — произнес тогда отчим. «Я готов», — откликнулся голос из темноты. Незамеченный прежде человек встал, раздвигая виноградные листья, скрывавшие его лицо. Голос его был глубок и низок. Лицо как бы выплыло из темноты, оказалось длинным и грустным. Глубокие морщины еще более вытягивали его. Глаза прятались в таких глубоких глазницах, что казалось, что это черные ямы. Спутанные вороны и кудри стекали к плечам. Если бы Андрею предложили нарисовать демона, он бы изобразил нечто подобное. Ветер как бы испугавшись графа Теодора, взвыл и принялся дергать кусты за тонкие ветви. Все прислушивались, молчали. «А чай?» — разрушила паузу Глаша. Она стояла посреди террасы с подносом, уставленным чашками. «Чай предложите молодежи», — сказал Николай Николаевич, — «а мы уж дома напьемся». «Мы скоро вернемся», — сказал Сергей Серафимович. Он взял под локоть черного человека и повел к дому. Чаю Андрею не хотелось, и убедившись, что Ахмед вновь занялся разговором с юной княжной, Андрей прошел в дом, намереваясь почитать у себя в комнате, пока все это не кончится. Но когда проходил мимо лестницы наверх, услышал, что сверху из кабинета доносится фортепианная музыка. Играли Вагнера. Странно. Зачем они поднялись туда? Чем занимаются? Разумеется, шпионить дурно, но Андрей не намеревался этим заниматься. Он лишь хотел поглядеть, кто играет на фортепьяно. Дверь в кабинет была прикрыта неплотно, так что, чуть расширив щель, он смог видеть все, что происходит внутри. Родственники императора и Сергей Серафимович сидели вокруг стола, положив на скатерть руки. Посреди стола... Горели необычные свечи, большие, витые, они светились желтым пламенем, но внутри огоньков у кончиков фитилей горели яркие кроваво-красные точки. От этого света лица людей изменились, как под пламенем позднего тревожного заката.